Часть вторая. Шамбала. Если будет произнесено здесь самое священное слово Азии — Шамбала, вы останетесь безучастны. Если то же слово будет сказано по-санскритски — Калапа, вы также будете молчаливы. Если даже произнести здесь имя великого владыки Шамбалы — Ригденджапо. Даже это, громоносное имя Азии, не тронет вас. Но это не ваша вина. Все сведения о Шамбале так рассеяны в литературе. На Западе нет ни одной книги, посвященной этому краеугольному понятию Азии. Если же вы хотите быть поняты в Азии как желанный гость, вы должны встретить хозяев ваших самыми священными словами. Вы должны доказать, что эти понятия для вас не пустой звук, что вы цените их и можете ввести их в понятие эволюции. Бурятский ученый Бородин в своем недавнем труде о монастырях Монголии и Тибета сообщает, что в последнее время в Тибете, а главное в Монголии, основываются монастыри в честь Шамбалы. В уже существующих монастырях учреждаются особые отделы шамбалы Шамбалин-Дацан. Для случайного читателя это сообщение будет звучать метафизически, отвлеченно или не нужно. Современному скептику эти новости не покажутся ли каким-то предрассудком, не суеверие ли? Эти Дацаны Шамбалы потонут среди политических и коммерческих спекуляций нашего времени. Но для знатока положение, который потрудился пройти необъятные пространство Азии, дацаны, шамбалы, зазвучат как рок-призыва. Для знающего эта новость получит значение реальности, многозначительной для будущего. В этом кратком сообщении человек, прикоснувшийся к истокам Азии, почувствует, насколько живы и реальны в Азии так называемые пророчества и легенды, идущие из незапамятной древности. Древнейшие веды и последующие пураны и прочее, самая разнообразная литература, выдвигают необычайное значение для Азии таинственного слова — шамбала. И в крупных азиатских центрах, где священные понятия произносятся уже со стыдливой оглядкой и в безбрежных пустынях монгольской Гоби — Слово о великой Шамбале или таинственной Калапа индусов звучит как символ великого будущего. В сказаниях о Шамбале, в легендах, преданиях и песнях заключается, быть может, наиболее значительная весть Востока. Кто ничего не знает о жизненном значении Шамбалы, не должен утверждать, что он изучал Восток и знает пульс современной Азии. Прежде чем говорить о Шамбле, собственно, вспомним о мессианских понятиях, рассыпанных среди разных народностей Азии, которые при своем разнообразии сливаются в одно великое ожидание будущего. Хорошо известны палестинские устремления к мессии. Известно ожидание великого пришествия у моста миров народ знает и белого коня, и огненный меч